18. -е. «In my secret life». Примечание. «In my secret life». «В моей тайной жизни». Название песни Леонардо Коэна. Конец примечания. Эпиграф. «Если человек жил так, как жил он...» то есть с мыслью, что каждая минута может стать последней минутой, когда человек потерял счет таким последним минутам, нелегко привыкать к существованию, где перед тобой целая жизнь. Эльза Тряле Осторожно! Удар был ужасен. Автомобиль мчался на девочку, даже не имея возможности затормозить, и врезался в нее со всего размаха. Джесси на долю секунды зависла на капоте, потом ее подбросила вверх, и она рухнула на ветровое стекло пика, поехавшего в противоположном направлении. Движение остановилось само собой. На какое-то время повисла тишина, а потом в толпе раздался крик ужаса. Незамедлительно вокруг тела девушки образовалась группа людей. Одновременно несколько человек вытащили свои мобильники, одни чтобы снимать, другие вызвать 911. Потрясенные Итан и Мэридит бросились к Джесси. Она неподвижно лежала посреди улицы с закрытыми глазами и мертвенно бледным лицом. Скорая помощь прибыла через несколько минут. Реанимационная команда состояла из врача, санитара и водителя, и все они опустились на колени вокруг тела, чтобы оценить положение. Молодая доктор Шаметиска, стажер-парамедик, руководила всеми точно дирижер. Примечание. Парамедик Медработник со среднеспециальным образованием. Конец примечания. «Начинаем массаж сердца. Пит, снимайте с нее шмотки. Скорее, ребята!» Подобные сцены много раз показывали по телевизору, и создавалось впечатление, что тут реальность копирует вымысел, а не наоборот. «Нет пульса на бедренной артерии. Черт! Вот-вот отойдет. Ребята, отходит!» Двое прибывших на место полицейских с трудом сдерживали зрителей, с первого ряда смотревших очередную серию скорой помощи, которая творилась прямо у них на глазах. «Готовьте дефибриллятор!» «Рико, наноси гель!» «Да не так, блин! Есть у тебя что-нибудь в башке! И осторожней с электродами!» «Пит, давай!» «Ближе! Ни черта не видно!» «Ты это нарочно или как?» «Дай сюда пластины!» «Прямое положение! 200 джоулей!» «Внимание! Разряд!» Пока Джесси медленно расставалась с жизнью, Итан опустился на колени посреди улицы, чтобы подобрать пистолет, прежде чем это сделают полицейские. «Проверьте пульс. Я продолжаю массаж. Освободи вену. Вводим трубку, затем 1 миллиграмм адреналина и две ампулы кордорона. Да скорее же, Рика, не тормози!» Молодая докторша ладонями надавливала на грудь Джесси в ритме где-то 100 толчков в минуту. «Давай, давай!» «Давай, хорошо, еще разряд! 200 джоулей! Отвалите!» Чуть в стороне билась в истерике Мередит и, обливаясь слезами, с ужасом смотрела на то, что творила. «Это не ты виновата, мама», — убеждал ее Робби. «Эта девушка сама перебегала улицу, не глядя по сторонам». Второму электрошоку удалось синхронизировать сокращение миокарда, заставив сердце снова заработать нормально, а кровь — начать циркулировать. «Удалось!» — проговорил Рика с широкой улыбкой. «Заработала!» «И что теперь? Медаль тебе за это выдать?» — огрызнулась докторша. Она наложила девушке шейную шину и крикнула. «Грузите ее и предупредите приемное отделение!» Что порой достаточно для смерти? Несколько секунд невнимательности и несчастный случай. Что порой достаточно для жизни? Несколько электрических импульсов и сердце, вновь начинает работать. Рико и Пит заботливо уложили Джесси на носилки и поместили их в машине скорой помощи. — Куда вы ее повезете? — спросил Итан. — В Сен-Джут, — ответил Пит, заводя двигатель. — Это рукой подать. Первым порывом Итана было сесть в свою машину и ехать за ними. Но тут толпа начала расходиться, и он заметил такси с округленными формами, припаркованное на тротуаре. Опершись на капот, гигантский чернокожий с одним незрячим глазом курил сигарету, глядя прямо на него. Боже мой, во что вы играете? Резко спросил Литан. В игру жизни и судьбы, ответил таксист. Движение понемногу восстановилось. Отвести вас, предложил Кертис Невил, открывая дверь своего старого Чекера. Да идите вы ко всем чертям. Садитесь, мы будем в больнице через пять минут. «Я вас не боюсь», — предупредил итон располагаясь на сиденье. «Я знаю, единственный, кого вы по-настоящему боитесь, это вы сами». итон оценил замечание, но и мысли не допускал, что в нем есть хотя бы доля правды. Кертис вел машину быстро, не заботясь ни об ограничении скорости, ни о правилах дорожного движения, как если бы эти правила его не касались. «Вы думали ее спасти, отобрав у нее оружие?» Я ее спас, возразил Итан. Кертис склонился, чтобы убавить звук допотопного потопного приемника К7, из которого звучал ритм-блюз времен Motown. Примечание. Motown Records. Американская звукозаписывающая компания в настоящее время входит в состав Universal Music Group. Motown специализировалась на продвижении чернокожих исполнителей. В 1960-е годы здесь было разработано особое направление ритм блюза, так называемое мутаунское звучание. Под этим лейблом начинали свою карьеру самые выдающиеся звезды черной музыки тех лет Стиви Бандер, Дайана Росс, Лайонел Ричи, Майкл Джексон и другие. Конец примечания. Есть одна вещь, которую вам надо понять, Уитагер. А вы можете переживать этот день хоть миллион раз, но вы никогда не сможете ее спасти. Потому что такова ее судьба, правильно? Мне кажется, это очевидно. Ход вещей от нас не зависит. И пытаться его изменить — это все равно, что сражаться с ветряными мельницами. Однако я пока доказал противоположное, разве нет? кортис не стал спорить, ограничившись замечанием. Несчастье людей часто проистекает из их отчаянных попыток воздействовать на то, что от них не зависит. Это все тот же каталог ваших стереотипов и цитат. И где вы -то это только откопали? В книжке, которую недавно прочитал, признался Кертис и, порывшись в бардачке, достал переплетенный сборник. Продолжая вести машину, открыл книгу на странице с загнутым углом. Вот, к примеру, что вы об этом скажете? На самом деле у нас нет иного выбора, кроме как принимать то, что посылает нам судьба, даже если речь идет о болезни, горе или о смерти. Или вот, единственная вещь, которой мы действительно владеем, это то, как мы реагируем на события, которые нас затрагивают. Итал знал эти фразы наизусть. Или вот еще, закончил Кертис, научить жить – это значит научить быть свободным а быть свободным — это значит согласиться с тем, что все должно оставаться таким, каково оно есть. Он протянул книгу Итану. На обложке был напечатан его портрет. Белоснежные зубы, голубые глаза, обработанные в фотошопе лицо. «Вы знаете правду, поскольку она содержится в ваших же книгах», констатировал Кертис, останавливая машину на стоянке больницы. Но применять эти принципы к собственной жизни — это совсем другое дело. Не правда ли? Итан хлопнул дверью такси, даже не дав себе труда что-то ответить. Он вошел в приемный покой скорой помощи, который был ему уже хорошо знаком, так же, как и местная работница с прической львиная грива, у которой он справился молодой пострадавший, которую только что привезли. Она направила его в травматологию, где Шино Мицуки готовился к тому, чтобы войти в оперблок. Врач, казалось, не удивился приходу Итана. Во всяком случае, у него не было времени, чтобы о чем-то расспрашивать. Девочка, которую он собирался оперировать, была в ужасном состоянии. Вывих бедра, переломы ноги и ребер, разрыв кишечника. «Я боюсь, главным образом кровоизлияние в мозг», — признался он, — «гематомы, кровотечение или опухоли», не говоря об ушибах спинного мозга. У Итана оставалось еще несколько вопросов, но хирург исчез в операционной. С тяжелым сердцем он рухнул на стул и обхватил голову руками. Он понимал, что операция будет долгой и что от него тут нет никакой пользы. Он чувствовал себя совершенно убитым и полностью деморализованным. Когда-то, еще в Сетле, он учился на медика. Потом бросил, но того, что сказал Мицуки, было достаточно, чтобы понять, что шансы девушки ничтожны. И даже в самом лучшем случае осложнения могут быть очень и очень тяжелыми. Он на миг закрыл глаза. И тут, точно взрыв, перед глазами встала картина. Джесси в инвалидной коляске, слюна изо рта и остекленевший взгляд. Он в ярости стукнул кулаком по кофе-автомату, стоявшему рядом. Это так называемый второй шанс, который ему дали. Просто обман. Крестный путь повторяется один в один. Что не сделай, ему суждено пережить все трагедии этого проклятого дня. Он подобрал рюкзак Джесси, который валялся у него под ногами. Бледно-розовая сумка «Истпак», обклеенная этикетками и исписанная вызывающими надписями. Поколебавшись, он все-таки открыл боковой карманчик. Там оказался мини-айпод первого поколения ценой долларов сорок. Батарея была почти разряжена, но Итану хватило времени просмотреть содержание. Его очень удивило то, что он обнаружил. Там были только песни и альбомы, ставшие легендарными, которые датировались концом 80-х и началом 90-х годов. Нирвана, приди таким, какой ты есть, Рэм, теряю веру, Шиньет о О'Коннор, ничто не сравнится с тобой, Трейси Чепмен, The Q, U2, Дерево Джошуа, также замечательный альбом Unplugged, записанный Клэптоном несколько месяцев спустя после гибели сына, а также еще более старые треки, Лед Зеппелин, Леонард Коэн, Отис Рэддинг, хиты Дилана. Вся та музыка, которая звучала и в его собственной молодости, но казалась непонятной на плеере 14-летней девочки. Он стал исследовать дальше, открыв главное отделение рюкзака. Там оказался личный дневник, на обложке из кожзаменителя красовалась надпись «В моей тайной жизни». Заинтригованный, он хотел было его открыть, но этому мешал металлический висячий замочек, смехотворная защита, которую он мог бы легко сломать, но остановился перед границей частной территории. Ему бы и самому не понравилось, если бы посторонний попытался вторгнуться в пределы его тайной жизни. Еще там лежали три книги карманного формата с пожелтевшими страницами. Стихи Эмили Дикинсон, «Над пропастью воржи Селлинджера» и «Любовь во время холеры» Гарсия Маркеса. Книги. Он сам купил такие же в юности, когда открыл для себя литературу, когда понял, что можно интересоваться чем-то еще, кроме бейсбола или МТВ, и тогда вдруг почувствовал, что некоторым образом уже больше не одинок. Он полистал роман, оказавшись у него в руках, и дошел до форзаца. А когда увидел заботливо выведенное там имя, кровь застыла у него в жилах. Он окаменел, как будто в нем что-то остановилось. Слышались лишь глухие удары сердца, которые все ускорялись и ускорялись у него в груди. Там стояло его собственное имя.